слегка покачиваясь взад и вперед на носках. «Ну и... Э -э, вот. Вы теперь настоящие юнкера. Поздравляю вас! Рад стараться, ваше золото, но все-таки вы... Э -э, не забывайте, что настоящее ваше звание — солдат. Солдат есть имя высокое и знаменитое. Первейший генерал...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 «Молодцами и кавалерами! Отныне вы под знаменем! Разойтись!»